Глава пятая. Лилия. Я спешила на работу, на любимое рабочее место у окна. Хотелось уже наконец-то сесть в удобное мягкое кресло, вытянуть ноги и позабыть обо всем. Светлана Сергеевна привычно с нами поздоровалась, значительно дольше обычного задержала на мне свой взгляд и улыбнулась. Я села за рабочий стол, открыла принесенные документы. «Вот, у нас новая няня появилась, нужно вбить ее данные». Потом стала отвечать на звонки, которых в последнее время стало очень много. Постепенно увлекшись работой, я не сразу заметила гостя в нашем кабинете. Он вальяжно сидел на столе напротив меня и ждал, когда я закончу. Станислав был, сама неожиданность, так бесшумно подкрасться. «Вы напугали меня!» От моего обращения он скривился. Передо мной появился договор на пять часов. «Только не это!» – взмолилась я и уткнулась лбом в стол, накрывая голову руками и я рад тебя видеть. Собирайся, нас ждут великие дела. Если он меня заставит опять что-то чинить, то я разорву этот договор. Сегодня ни в форме и ни в настроении». Подхватив сумочку, направилась к выходу под изумленным взглядом напарницы. Около входа нас поджидала машина. Стоило в нее сесть, как Станиславу кто-то позвонил. Он махнул водителю и вышел. Уж не знаю, о чем он говорил, но взгляд мгновенно стал холодным и проницательным. Морщинка залегла между бровей. При этом он очень сильно жестикулировал и крепко поджимал губы. «В офис!» – каким-то убитым голосом велел Стас, сев рядом со мной и отвернулся к окну. «Ох, как я сейчас здесь не вовремя! Может, меня отпустят домой или на работу?» Но мужчина о чем-то думал и моего пристального взгляда не замечал. «Мы подъехали к одному из самых современных зданий в нашем городе. Стас взял меня за руку и потащил за собой». «Чтобы не потерялось», – пояснил он. «Ну да, как же, потеряешься тут у него. Из-под земли достанет». Мы на лифте поднялись на пятый этаж, прошли в какой-то большой и светлый кабинет, где сидело несколько мужчин. Поприветствовав нас, они стали рассказывать о каком-то магазине автозапчастей. Говорили о том, что готовы продать его Станиславу практически за бесценок. Дело там хорошо налажено, да только вот у них совсем нет времени заниматься таким видом дохода. Я посмотрела в лежащие на столе бумаги и прочитала название магазина. «Не смей его покупать!» – зашипела Стасу на ухо. «Почему?» – он повернулся ко мне, и наступила тишина. Мужчины как-то сразу подобрались. «У них там нет нормальных деталей. Магазин работает в убыток уже полгода, как минимум. У меня там знакомый сидит. Говорит, бардак страшный!» Проговорила это как можно тише, даже пододвинулась к мужчине максимально близко. Он во время моего монолога постукивал пальцами по столу. Мой эксперт предлагает поехать на место и все лично осмотреть. Вышел он из положения. Мне же экспертом быть не хотелось. Станислав Викторович, все есть в документах. И все-таки поедем. И мы погрузились в машины. Стас рассматривал документы, хмурился. Я тоже в них поглядывала, но ничего не понимала. Что, туговато для тебя? Получила щелчок по носу. Эксперт сейчас забьет болт на ваше дело предупредила его, чтоб не начинал поясничать. Хорошо, хорошо, рассмеялся он. сдаюсь. В магазине как и всегда было тихо. Это раньше здесь была толпа народу, заказывали, забирали, покупали, сейчас же витрины были почти пусты. Да не густо, пробормотала я так, чтобы меня слышал только стас. Он позволил мне обойти магазин, склад, сам двигался следом без шумной тенью. Плохо дело дала заключение. Сюда нужно будет очень хорошо вложиться, чтобы вернулась клиентура. Склад почти пуст, распродается то, что осталось, и это все далеко не хорошего качества. Мужчины быстро поменяли тактику. Начали вешать лапшу о том, что восстановить магазин будет достаточно быстро. Прямо как два пальца об асфальт. Ага. Стас посмотрел на меня, я отрицательно покачала головой. Не нужен он тебе. Сам лично не разберешься, а хорошего управляющего пойди да поищи. А ты? А я на это дело не подписывалась. В итоге договор был аннулирован. Стас еще и в бухгалтерии нашел много недочетов и подводных камней. В итоге вернулись обратно. Спасибо, что подсказала. Пожала плечами. Мне как-то все равно, просто поделилась своим мнением, не жалко. Сегодня мы остались в офисе. Я три часа без дела сидела на диване и играла в телефоне Стаса. Сам он бегал по офису и решал суперважные дела. Мне было откровенно скучно. Я в конце концов просто легла и вытянула ноги, кажется, даже задремала. «Солдат спит, служба идет. рассмеялся кто-то у меня над ухом. Открыла глаза и увидела... Влада. «Угу!» — пробурчала недовольная села. Только его для полного счастья не хватало. Астас где?» — спросил он, рассматривая меня с ног до головы. «Здесь я, здесь!» «Вот, легок на помине!» Станислав. Никак не ожидал после всего случившегося увидеть у себя в кабинете Влада. Да я только за один его взгляд на ноги Лили готов был ему голову оторвать. Однако он пока что мой деловой партнер. Но это пока. Увел его за стол, и мы быстро решили накопившиеся дела, подписали документы. «Лиль, не хочешь сходить?» «Не хочет», — прервал я его. «А он явно обнаглел». Решил окончательно вывести меня из себя или таким образом собрался кинуть мне вызов? Ну-ну, удачи, друг. Я-то как только понял, что Лиля станет моей, быстро все связи перекрыл, а он пока что с Кирой, насколько мне известно. Но Влад сделал вид, что моих слов не заметил, лишь чуть уголками губ улыбнулся. «Не хочешь сходить со мной в кино?» Завершил он фразу и посмотрел на Лилю. Я тоже перевел взгляд. Вот интересно, она его так же пошлет, как меня, или нет? Второй раз от твоей ненормальной девушки отбиваться не буду», пробубнила она, складывая руки на груди. Влад приподнял бровь и вопросительно посмотрел на меня. «Теперь уже я сделал вид, что ничего не знаю». Он понятливо кивнул, попрощался и вышел. «Поехали», — позвал Лилю. «Куда?» — встала и потянулась. «В кино». Сам от себя не ожидал. Да и когда я там был последний раз? «Ты издеваешься?» Она засопила и взглянула на часы. «Ха-ха, договор еще в силе!» «Вовсе нет, сто лет там не был. Мы подъехали к торговому центру, где располагался кинотеатр. Сегодня была премьера какой-то жутко сопливой мелодрамы. Уже пожалел, что пригласил в кино. Нехотя хотя подошел к кассе и спросил Лилю, на какой ряд она хочет. «Ты смерти моей хочешь, супостат!» Рассерженно посмотрела мне в глаза. «Что не так?» спросил устало какая к черту мелодрама вот есть боевик с офигенными актерами Боже, спасибо тебе за такую чудесную девушку я теперь точно не отступлю. Мы взяли два больших попкорна один сладкий для лили второй соленый мне я еще захватил колу лиля спрайт. разместились в зале лиля потянулась к моему попкорну невозмутимо забрала целую горсть попробовала на вкус потом еще и пальцы облизнула а где мое терпение? «Нет, у меня все-таки вкуснее», — сказала эта заноза и еще раз наклонилась к моей еде. «Не смотри так. Я должна была убедиться, что не зря взяла сладкий. Вдруг у тебя оказался бы вкуснее». «Поменялась бы со мной». «Нет, съела бы и свой, и твой». И улыбка такая довольная, как у нашкодившего котенка. Фильм оказался невероятным. Даже меня сюжет захватил. Погони, перестрелка, драки. Мы даже после титров с жаром обсуждали главного героя, его врагов. Ну и какой он красавчик. Да, с этим тоже пришлось согласиться, иначе бы меня заживо съели. Потом спустились к магазинам, и я потянул Лилю в один из бутиков, чтобы купить ей помрачительное платье. Она вырвала руку. «Ты сбрендил?» – девушка оттолкнула меня. «Какое платье?» «Красивая, Лиль. Да что опять не так? Все девушки любят, когда им покупают дорогие вещи и подарки». Это ты по своим бабам, что ли, судишь? Я тебе вообще никто, ясно? Ни подруга, ни любовница. От хорошего настроения не осталось и следа. Да как за тобой тогда вообще ухаживать? Скажи мне, вот здесь написано. Достал телефон и показал ей сохраненную вкладку. Какие подарки любят девушки? Она вырвала гаджет, пробежалась глазами по тексту и рассмеялась. Только смех ее был неискренний. Готов подарить мне дорогие украшения, шубу... О, машину! Ммм, совместный отпуск на островах. Как банально. Только ты забыл кое-что, дорогой мой. Я?» — ткнула себе пальцем в грудь. Они, не они». они» — это две разукрашенные длинноногие блондинки, которые крутились у витрины и вытягивали губы трубочкой. «Спасибо за вечер. Было даже очень неплохо». И она ушла. Поплелся, как последний неудачник следом. Все с ней не так, ни одна моя фишка не прокатывает. Да другая девушка на ее месте уже в примерочной отдалась бы мне. Но это другая, не она. Догнал Лилю на улице, потянул в сторону машины. До дома доехали в полном молчании. «До завтра», — попрощался я. Но девушка даже на меня не взглянула. Глаза опущены вниз, плечи поникшие. «Опять все испортил. Опять!» Но завтра будет новый день, я так просто не сдамся. Только нужно с кем-то посоветоваться, как быть дальше.